тяжелого и авиационного вооружения, танков, боеприпасов и прочих военных материалов, без которых не может обойтись ни одна воюющая страна. Если бы Шарнхорсту удалось прорваться через охранение и нанести удар с фланга по конвою, он мог бы в течение нескольких часов нанести противнику больше ущерба, чем весь флот подводных лодок, за последние месяцы 43 третьего года. Командование германским флотом получило первые сведения о конвое iv 55 Б от подводных лодок, которые вели за ним непрерывное слежение с момента обнаружения. В действительности же это было неизвестно немецкому командованию. В море находились два конвоя, второй под индексом РА-55А в составе 22 транспортов шел порожняком из России, сумев незамеченным дойти до острова Медвежий между Нордкапом и Шпицбергеном. Получил сообщение с подводных лодок и разведывательных самолетов, давших весьма примерные данные о местоположении конвоя, его скорости и курсе, Деннис немедленно приказал Шарнхорсту выйти в море, чтобы этот «Конвой атаковать и уничтожить». А между тем, в предполагаемом оперативном районе, где предстояло действовать Шарнхорсту, бушевал шторм, юго-западный ветер задувал почти с силой урагана, свирепствовали снежные заряды, вздымались десятиметровые волны. Трезво оценив погодные условия, командующий флотом адмирал Шневинд пытался убедить высшее командование если не отменить, то хотя бы отложить намеченную операцию. Для главкома «Крикс Марине» — это было тоже очень трудное решение. Гросс-адмирал связался с контр-адмиралом Беем, исполнявшим обязанности командующему первой боевой группой, но последний высказал полную уверенность в возможности выполнения поставленной боевой задачи. Кроме того, на Деннице оказали сильное влияние сообщения с подводной лодки — осуществлявший слежение за конвоем и уверявший, что в его охранении имеются только крейсеры и разные мелкие корабли противолодочной обороны, с которыми Шарнхорст мог сравнительно легко расправиться, и Глобком отдал приказ о начале операции. Проанализировав данные последних донесений о месте конвоя, адмирал Шнивент приказал Шарнхорсту И пяти эсминцам его охранение выходить в море прямо на Рождество 25 декабря в 17.00. Получив приказ, контр-адмирал Бей стал готовить свои корабли к выходу. В рождественский день 1943 года над Альта фиордом, висела почти полная темнота долгой полярной ночи. Черные воды фьорда дышали ледяным холодом. Заснеженных сопок выла пурга. Колючий ветер вспенивал белые гребешки волн на обычно спокойных водах фьорда. Темное небо изредка расцвечивалось с полохами северного сияния. Корабли первой боевой группы стояли в различных частях Альта-фиорда. Кондр-адмирал Бей находил на борту Тирпица, недавно поврежденного английскими карликовыми подлодками и сейчас стоявшего в Кафьорде в его юго-западной оконечности. Шарнхорст покачивался на якоре в западной части Лангфьорда. За ним, ближе к берегу, находились три эсминца четвертой флотилии З.